Глава 4 Эпиграф Радуюсь, что Жуковский у вас и надолго. Его дарование и его характер неходячая монета в обществе. Познакомься с ним потеснее. Верь, что его ум и душа — сокровище в нашем веке. Я повторяю не то, что слышал, а то, что испытал. Константин Батюшков Николаю Гнедичу. Начало июня 1815 года. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 336. Конец примечания. Дружба с вечным мечтателем. Сын Лени, он же трудолюбивый жук, Досадная пародия на певца. О Жуковском в статье «Нечто о поэте и поэзии. Нежная осторожность». Они не сразу оценили друг друга. Поначалу Батюшков называл Жуковского «сыном лени», зато вскоре «трудолюбивым жуком». В марте 1810 года Проницательный Батюшков очень точно сказал о Жуковском «У него сердце на ладони». Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва. 1989 год. Страница 124. Конец примечания. «На протяжении многих лет, кому бы из общих друзей не писал Батюшков, в нем всегда находилось место для имени Жуковского». Бесчисленное его приветствие Василию Андреевичу. «Когда будет в вашей стороне Жуковский, добрый мой, то скажи ему, что я его люблю как душу». Примечание. Батюшка в сочинении, том второй Москва, 1989 год, страница 200 Конец примечания. Дружество твое мне будет всегда драгоценно, и я могу смело надеяться, что ты, великий чудак, мог заметить в короткое время мою к тебе привязанность. Дай руку и более ни слова. Примечание Батюшков, сочинение, том 2, Москва, 1989 год, страница 139, конец примечания. Редкая душа, редкое дарование, душа и дарование. Мы должны гордиться Жуковским. Примечание. Жуковский в воспоминаниях современников. Москва, 1999 год, страница 153. Конец примечания. «Мой милый, добрый мечтатель». Счастливы мы, что имеем такое дарование в наше время, а мы, твои приятели, еще счастливее. Это дарование наше. Ты наш. Ты любишь нас. Твое новое произведение прелестно. В нем все благородно, и мысли, и чувства. Оно исполнено жизни и поэзией. Одним словом, ты наравне с предметом. И с каким предметом? И откуда ты почерпнул столько прекрасных новых и живописных выражений, счастливец? Прими же чувство моей благодарности. Примечание. Батюшка в сочинении том 2. Москва, 1989 год. Страница 317. Конец примечания. А как Батюшков умел радоваться за друзей, когда в декабре 1816 года Жуковскому по высочайшей милости была назначена пожизненная пенсия, Батюшков написал Гнедичу, «Не могу тебе изъяснить радости моей. Жуковского счастье, как мое собственное. Я его люблю и уважаю. Он у нас великан посреди пигмеев, Прекрасная колонна среди развалин». Примечание, Батюшков, сочинении Том 2. Москва. 1989 год. Страница 418. Конец примечания. Они испытывали друг другу глубокое сердечное доверие. Когда придет тяжкая пора душевного недуга, и почти все человеческие связи батюшкова оборвутся, только имя Жуковского будет прояснять его рассудок. Много раз они могли поссориться, но всякий раз их доброе отношение спасало мудрость Василия Андреевича. Все-таки он был старше на четыре года и относился к батюшкову как к младшему собрату. лебячливые поступки Константина его порой удивляли, но он всегда находил их простительными. В 1813 году, еще до ухода на войну, батюшков успел подшутить над Жуковским, вернее, над его «Певцом в восстании русских воинов». Батюшков написал пародию «Певец в беседе славянороссов. Эпиколиро эпародический гимн» и оставил свое произведение Александру Ивановичу Тургеневу. Тот показал его Вяземскому. Пародия быстро разошлась среди литераторов, Наверное, и Жуковский улыбнулся, читая эту стихотворную шутку, но вряд ли она его обрадовала. Василий Андреевич сам был гораст на розыгрыши, но ведь всему свое время. Война еще была в разгаре, и стоило ли потешаться над стихами, рожденными в те дни, когда решалась судьба Отечества? Батюшков быстро понял, что пошутил не совсем удачно, Но слово вылетело, не поймаешь. Вернувшись осенью 1814 года с войны, Батюшков обнаружил, что его пародия до сих пор ходит по рукам. Он уже совершенно другими глазами смотрел и на жизнь, и на литературу, и категорически не хотел, чтобы на него смотрели как на пересмешника. 10 января 1815 года он написал Вяземскову. В отсутствие мое здесь разошлись мои стихи. Певец. Глупая шутка, которую я писал для себя. После этого он спешит дать справедливую оценку и Жуковскому, и его певцу, и в большой статье «Нечто о поэте и поэзии» воздает другу должное, называя Жуковского в ряду стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему вслед за Горацием, Катуллом, Овидием, Петраркой и Державиным. А о певце батюшка пишет «Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностью передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной, в стане воинов» при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы. Примечание. Батюшков. сочинения Том 2. Москва, 1989 год. Страница 25. Конец примечания. Жуковский прочитает эту статью лишь в 1816 году, когда она будет опубликована в десятом номере «Вестника Европы». Но и без этого Василий Андреевич не держал на батюшкова обиды. Обидчивость и злопамятность никогда не были ему свойственны. Круг друзей поэтов во многом держался на благодушии Василия Андреевича. Впрочем, иногда Вяземского удавалось выводить из равновесия даже Жуковского, и тому приходилось напоминать князю о том, что нежная осторожность права нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буфоном. Оставим это для Арзамаса. Жуковский умел очень быстро и коротко сходиться с близкими ему по духу людьми. Вот лишь один пример. В конце 1814 года Он заочно, по переписке, знакомится с Гнедичем, называя его в письме «почтеннейшим Николаем Ивановичем», а буквально через год они уже на «ты», и Василий Андреевич по-приятельски кличет Гнедича гегзаметром, Николаем Гомеровичем, гнедым поэтом и другими прозвищами. Но при этом Жуковский всегда ясно чувствовал границу между откровенностью и развязностью, Между доброй шуткой и едкой насмешкой. Почему нередко бывает так, что близкие друзья, крепко дружившие много лет, вдруг разрывают отношения? Чаще всего это происходит не из-за какого-то преднамеренного предательства или подлости, а из-за неосторожного небрежного слова. Казалось бы, но что такого? Я же просто пошутить хотел». Происходит беда Надолго, а то и навсегда Рушатся драгоценные Человеческие связи Нежная осторожность права нужна В дружбе